16-го утром генерал Рейдинг повел атаку на Манхибар и захватил переправу. Испанские солдаты, начавшие переправляться, были до обрадованы прохладной воде, такими пыльными и иссушенными от палящего июльского зноя были их тела. Переправой руководил бригадир Абадия. Он приказал переправившимся частям укрыться в низине, опасаясь контрудара французов. Испанцы не спешили продвигаться вперед, не зная, какова численность противника на Байленской дороге. В это время часть третьей французской дивизии, примерно 4700 человек, с генералом Гобером во главе подошла к Байлену. Блестящий офицер Гобер с хода вступил в бой и отбросил авангард рейдинга Но силы оказались слишком уж неравными. После того, как испанцы, Ввели в бой несколько орудий, уже французы заколебались, поломали строй и начали отступать. К тому же их храбрый командир, 48-летний генерал Губер, в самый разгар боя пал тяжело раненый испанской пулей в грудь. Отправленный в тыл, он скончался несколько часов спустя в гуаромане Смерть генерала Губера была большой потерей для французской армии. История жизни этого генерала достаточно типична. Родившийся в 1760 году в заморской Гваделупе, Гобер был послан во Францию изучать инженерное дело. Окончив военную школу, в 1791 году он стал капитаном инженерных войск. Затем Гобер воевал в рядах Северной армии в Орденнах. В 1793 году стал командиром батальона, а через два месяца, 15 мая 1793 года, был представлен к чину бригадного генерала. Но, будучи выходцем из дворянства, не получил подтверждения из Парижа и продолжил службу в прежнем звании. Генералом Гобер все же стал, но уже в 1799 году в Италии. Затем он был откомандирован в Гваделупу, на подмогу экспедиционной армии генерала ришпанса и там в 1803 году произведен в дивизионные генералы. Генерал Гобер отличался храбростью, высоким профессионализмом и строгой дисциплиной. Этого же он всегда требовал и от своих подчиненных. Он никогда не был харизматической личностью и любимцем солдат. Никогда не ходил в атаку с одной лишь трубкой в зубах, не любил пышных нарядов и красивых маневров, но все вокруг него понимали, что именно на таких надежных и основательных командирах и держится весь авторитет наполеоновской армии. Погибшего Гобера сменил бригадный генерал Дюфур не такой отважный, как его предшественник, и к тому же получивший ложные сведения о том, что французов хотят отрезать от пути на Мадрид. Дюфур, недолго думая, приказал своим войскам сниматься с позиций и выдвигаться к Ла-Каролине. Придя туда, он не нашел там и следа противника. А важнейшие пункты переправа через Гвадал-Кивир и Байлен оказались оставленными французами. Ведель ушел к Андухару, а Дюфур к Ла-Каролине. Чем не преминул воспользоваться генерал Рейдинг, перейдя с основными своими силами на правый берег реки. 16 июля вечером Дюпон узнал о том, что войска генерала Рейдинга начали переправу через Гвадалкибир, Он тут же приказал развернуть дивизию Виделя и двинуть ее обратно к Байлену, все еще свободному от каких бы то ни было войск. Опытный Дюпон понимал, что относительную безопасность его войскам может обеспечить только быстрое возвращение дивизии Виделя к Байлену и захват ею позиции у Менхибара, единственного места, где испанцы могли перейти буйный Гвадалкивир и обойти его позиции. Дюпон дал Веделю соответствующие инструкции и очень рассчитывал на точное их выполнение. Но генерал Ведель счел, что войск генерала Гобера будет вполне достаточно для охраны переправы. Ведель мысленно передоверил Гоберу уже к тому времени смертельно раненому порученную ему миссию и не пошел к Менхибару он перевыполнил приказ Дюпона, прошел байлен и продолжил охваченный теми же страхами что и дюфур свой марш аж до ла каролины все более удаляясь от позиции своего начальника Пересгальдос констатирует французские генералы совершили нелепейший маневр отправив большую часть войск к горному хребту в погоню за якобы ушедшим туда неприятелем на самом же деле Мятежники, которых они полагали на марше к Ла-Каролине, находились в Байлене и двигались на Андухар. 16 июля осторожный Рейдинг, даже не видя перед собой неприятеля, все же решил отойти назад к Менхибару. Его войска нуждались в отдыхе не только физическом, но и моральном. Он прекрасно знал испанцев. Пыл их ликования от первых побед должен был поостыть, иначе... Жди беды. Особенно задирали нос простые ополченцы, для которых даже рядовая перестрелка у переправы была как величайшее сражение всех времен и народов. К тому же Рединг хотел усилиться войсками генерала де Купинги, которые подошли лишь в ночь с 17 на 18. А уже 18 июля в 9 часов утра войска Рединга, исследовавшего за ним маркиза де Купиньи, спокойно обосновались в покинутом всеми Байлене. Генералы были крайне удивлены тому, что не нашли там ни одного француза. Их недоумение рассеяли жители города, вышедшие им навстречу. От них войска узнали, что французы проследовали к Ла-Каролине. Желая удостовериться в этом, Рединг послал своего надежного офицера, капитана Хименеса, переодетого в погонщика Мулов, по дороге на север. Вернулся разведчик к ночи и доложил, что видель действительно уже достигла Каролины. Он пришел туда 18 июля и соединился с отрядом генерала Дюфура. Рединг готовился совсем к другому, а тут само собой получилось, что отряд генерала Дюпона оказался полностью окруженным с севера неприступными горами Сьерра-Морена с юга полноводным водоалкивиром, с запада войсками Кастаниса, с востока войсками Рэдзинга и де Купенди. Расстановка сил на 18 июля была следующей. Генерал Дюпон находился в Андухари с менее чем десятью тысячами человек. По данным Адольфа Тьера, в отряде Дюпона было 8.600 французов в том числе 6400 человек пехоты, артиллерии и инженерных войск, 1800 человек кавалерии и 400 человек гвардейских моряков и 1800 швейцарцев. В Ла-Каролине стояли генералы Дюфур и Ведель с еще примерно 10-11 тысячами солдат. По данным Тьера, У Веделя было 5400 человек, а у Дюфура – 4700 человек. Между ними в районе Байлена вклинились испанские дивизии Рединга и Декупиньи – от 12 до 15 тысяч человек, а с запада на подходе к Андухару была более чем 20-тысячная армия генерала Кастаньоса. Рассмотрим теперь подробнее, противостоявшую Дюпону испанскую андалусийскую армию, главнокомандующим которой был назначен генерал Кастаньос. Бениту Пересгальдос от имени своего героя говорит о нем следующее.